генерал-полковника Махова, что при освобождении Мингадзе из-под стражи конвой никакого сопротивления не оказал. В 22 часа 40 минут Махов сообщил, что военный самолет под управлением Героя Советского Союза летчика-истребителя полковника Пчерякова, имея на борту освобожденного Гиви Мингадзе и восемь автоматчиков охраны, взлетел со Свердловского военного аэродрома и взял курс на Жуковский. В 22 часа 50 минут насмерть перепуганный начальник московского управления виз и разрешений Медведкин лично примчался в проходную Спасской башни Кремля с двумя красными выездными паспортами для меня и Мингадзе, а в портфеле у него было еще несколько чистых паспортных бланков и печать на всякий случай. Все шло хорошо, гладко, как и положено при вмешательстве Кремля. КГБ молчало. Я знал, что в этом молчании еще не было капитуляции. В 6 часов утра из Парижа в редакцию «Комсомольской правды» позвонил Вадим Белкин. Он продиктовал дежурной стенографистке Свой первый репортаж, почти целиком построенный на выдержках из вчерашних вечерних французских газет. На принципах взаимности. Французская печать продолжает широко комментировать подписанное на днях в Париже соглашение о поставке советского природного газа. Оно стало главной новостью и в экономическом, и в политическом плане. Парижские газеты указывают как на объем контракта, который они называют контрактом века, так и на его долгосрочный характер. Выступая по телевидению, министр экономики и финансов Делор отметил, что подписание этого соглашения отражает принцип взаимности и в свою очередь предусматривает присутствие нашей промышленности на восточном рынке. Ну и так далее, всего 120 газетных строк. Подпись ваш корреспондент в Париже Вадим Белкин. И телефон 331, 37, 34, 05. Ночная стенографистка перепечатала репортаж в двух экземплярах и копию отдала Марату Светлову, который ради этого репортажа провел ночь в стенографическом бюро редакции «Комсомольской правды». В 6.20 по еще пустой заснеженной Москве, когда лишь у станции метро видны темные фигуры спешащих на работу людей, Светлов промчался по улице Горького к Красной площади в Кремль. В 6.40 мы уже расшифровали с ним нехитрый репортаж Белкина. Сам репортаж означал, что Вадим Белкин, прибыв в Париж, позвонил по указанному Ане Финштейн телефону 0611 34 18 19, продиктовал телефон его гостиничного номера, и Аня Финштейн позвонила ему по этому номеру. А две условные фразы в этом репортаже сообщали, что она готова встретиться со мной в Западном Берлине уже сегодня, 27 января, после часа дня. Я чувствовал, что игра, которую я затеял против тех, кто убил Нину, приближается к концу. В ней оставалось сделать всего несколько последних ходов. Они должны были стать роковыми либо для меня, либо для них». В Жуковском военном аэропорту под охраной взвода автоматчиков Уральского военного округа и военного коменданта Жуковского военного аэропорта меня уже три часа дожидался ничего не понимающий Геви Мингадзе. Но только после сигнала Белкина имело смысл мчать в Жуковский, а оттуда военным самолетом в восточный Берлин. Я набрал домашний телефон Кори Бакланова, Похоже, что он не спал. Трубку сняли сразу, и голос у Бакланова был незаспанный. «Алло, это Шамраев», — сказал я. Коля, у меня бессонница. Я все вспоминаю наш самый первый разговор в прокуратуре в субботу утром, помнишь? Слушай, почему бы тебе не взять сегодня свою жену и малыша и не поехать с ними куда-нибудь за город в дом отдыха? Ты ведь тоже переутомился? а? Он молчал. Я тоже молчал. Я сказал ему все, что мог, даже больше. Но сказал он, наконец, что дальше».